Виталий застыл на месте. Кому же в Советской России и во всем мире не был знаком этот взгляд с прищуркой, этот мощный лоб, это лицо? — Товарищ Ленин! — сказал Виталий вслух и поднес руку к козырьку, отдавая Ленину честь, как солдат. Машина промчалась мимо. Что это была за минута? Автомобиль уже скрылся из виду, а Виталий все стоял на том же месте, не в силах тронуться, исполненный радостью встречи с Ильичом. Чувство радости не покидало Виталия все дни, пока продолжался съезд. Деликаты приехали отовсюду, из всех уголков Советской Республики, и впервые Виталий по-настоящему понял, что такое комсомол. Представители всех национальностей и всех областей страны. Они хорошо понимали друг друга, хотя говорили на разных языках. Они были молоды, но они уже знали тяжесть военных походов и радость побед. Они умели воевать и теперь учились строить. Здесь были те, кто в лавах первой конной дошел до стен Варшавы, те, кто гнал из Одессы французских и итальянских интервентов, те, кто на севере сражался с англо-американскими оккупантами, кто сражался с немецкими оккупантами на Украине, беззаветные помощники партии большевиков, готовые к любой работе и любым тяготам. Здесь были ребята с горных разработок дагестана, приёвшиее первую ртуть, добытую их руками, ребята со строительства каширской электростанции, пастухи из башкирии, хлеборобы из тамбовщины, шахтеры из Донбасса, шамакаты из Сибири, уральские горняки, ивановские ткачи, петроградские металлисты, николаевские судостроители. Они не боялись битвы трудностей, но им надо было учиться в Стране нужны были инженеры и техники, учителя и агрономы, ученые и писатели, чтобы создавать новую социалистическую культуру, чтобы поднять ее на новый, высший уровень. Из среды молодежи, еще не знающие, куда поведут ее жизненные пути, должны были выйти новые Боткины и Пироговы, новые Докучаевы и Ушинские, новые Менделеевы и Баженовы, новые Пушкины и Репины. Вот почему именно об учебе необходимой молодежи как воздух говорил на этом съезде комсомола владимир ильич ленин и среди делегатов которым выпало на долю видите слышать ильича был виталий ох и счастливый ты виталия с хорошей завистью сказала лёша виталия а какой он ленин чуть слышно спросила таня — Слов у меня таких нету, Таня, — сказал Виталий. — Чтоб рассказать о Ленине, какие-то особые слова нужны. Простой он очень, такой, что с первого раза кажется, будто ты всю жизнь был возле него. Смотришь на него, и в душе радость какая-то поднимается от того, что есть на свете Ленин. Послушаешь его, и словно сам больше и лучше становишься. И вот что удивительно — Когда говорит он, кажется, что он твои мысли высказывает, что он в твою душу глядит и видит все, что волнует ее, что неясно, что смущает, что мешает. Народу много, а каждому кажется, что Ленин ему лично говорит, спрашивает, верит, и доверие этого нельзя не оправдать. И так просто и ясно говорит, что даже странным кажется, что ты сам этого не сказал. Я думаю, так бывает только тогда, когда человек слышит истину. Ведь истину нельзя не понять, нельзя не почувствовать. А Ленин — это совесть и честь, гордость и истина наша. Глава десятая. Пусть сильнее грянет буря. Многое в эти дни пережила команда Тани, ее пятерка. Гордость за Таню и страх волновали девчат. «Ну, Танча, вот молодец из молодцов», — говорила Катюша Соборская. «Я бы тут со страху обмерла, а она схватилась с этими бандитами. Ой, геройская девка, ох, молодец!» «Да перестаньте охать, Катя! Надо бы посмотреть, не надо ли чего Тане», останавливала Машенька Цебрикова подругу. И они шли к Тане. Не проходило дня, чтобы они одна за другой не стучались в маленькую дверь вагона пужников. Они были готовы на всё ради Тани. Теперь Таня, так храбро бросившаяся на выручку Виталию, поднялась в их глазах на огромную высоту. Именно такой должна быть комсомолка. Давно ли они только представляли себе возможность опасностей? А вот одна из них уже доказала, что она достойна имени комсомолки, не убоявшись, реальной опасности «Ты ужасно храбрая, Таня!» — вздыхала Катюша Соборская, оправляя одеяло на ногах Тани. «Я бы с места не встала, если бы на меня напали и не пикнула бы, а я бы закричала. Я всегда кричу, когда испугаюсь. Сама понимаю, что, может, и смешно, а не могу, но просто рот сам раскрывается, уж такая я уродилась». Сказала Машенька Цебрикова, сжав свой маленький рот и округлив глаза, словно сама удивлялась тому, какой ее создала природа. Соня Лескова по привычке хрустнула пальцами и выпрямилась. «А я, как Таня, бросилась бы на помощь Виталию». Катя не удержалась опять. «Виталию?» Соня, посмотрев серьезно на Катю, ответила негромко. «Почему же только Виталию? Напали бы на тебя, я бы не задумывалась, что делать». Ты вечно всех подзуживаешь, Катя. Я знаю, что ты про меня можешь что угодно наговорить, а я бы не задумалась тебя выручить. Да у меня язык такой, не могу не зацепиться. Как увижу человека, так и зацеплюсь за него, с неловким смехом сказала Катя, которая не понимала всегдашней молчаливой сосредоточенности Сони и терялась в ее присутствии, невольно сдерживая свой нрав и язык. Сказанное выглядело извинением, а Катя не любила оказываться виноватой. — Девочки, — сказала Таня взволнованно, — каждый из нас поступил бы точно так же, точно так. — Ну уж, — протянула Машенька. Таня оборвала ее. — Да, так. Я вот слушала вас и задумалась. Не о том вы спорили. Я ведь Виталия выручала. Соня говорит, что любого из нас выручила бы. «Все дело в том, чтобы товарищу помочь, правда? А если бы на меня напали, ей-богу, девочки, я не знаю, что бы со мной было, перепугалась бы, честное слово, и пустилась бы на наутек». Но тут все девушки сказали разом, «Ну, Таня, наутек», не допуская мысли о бегстве Тани от кого бы то ни было. Соня добавила, «Когда за другого боишься, о себе не думаешь». Машенька Цебрикова ахнула. а «Ну верно, Соня, вот уж верно так верно. Я ночью боюсь ходить, а за бабкой бегу в полночь. Кыляна задержится в церкви, аж себя не помню». Машенька сложила губы в трубочку. «Она у меня такая богобоязненная, она же ничего не видит, девочки. Однажды в какую-то яму угодила, когда от вечерни шла и вылезть не могла». Мы с батей ее целый час искали, раза два мимо прошли, а потом слышим, «О, Господи, слепые тетери, да вот она я!» А потом спрашиваю бабку, «Ты что же молчала?» А она мне, «А чего кричать? Бог не даст живой душе пропасть!» Однако же, говорю, все-таки закричала а она, «Это я, говорит, Господу Богу возвала!» Тут я не утерпела, и ей, «А кто же слепая тетеря?» «Бог, что ли? Ведь ты кричала, о, Господи, слепые тетери!» Девчата расхохотались. «Ну, она?» «Да что она?» — сказала Машенька. «Ткнула меня в загривок и говорит. Бог сам разберется, кто там слепая тетеря. А ты нечестивая, — говорит. Вот увидишь, тебя Бог-то в соляной столб побратит. А что мне делать, если я нечестивая?» Закончила она со вздохом, скорчив уморительную гримасу. Они шутили, болтали, смеялись. Но за всеми шутками твердо стояло сознание их неразделимости, единства, удивительной близости их друг к другу, какой не дает обыкновенная жизнь. А их жизнь была необыкновенной, и кто знает, что могло случиться с ними завтра, вечером, через час. Они не прекращали своей работы, эти девушки из рабочего предместья. Об этом говорили листовки забастовочного комитета, требовавшие от рабочих Владивостока солидарности. Листовки разлетались с первой речки по всем уголкам Владивостока, и не было в приморье человека, который не знал бы, за что борются первореченцы. Пятерку Тани не останавливали караулы и расстояния. Девушки оказывались ежедневно в самых разных местах. И следами их пребывания на Мальцевском базаре, на Второй речке, на Эгершельде, на Чуркином мысе, на рыбалках, на фанерном и кожевенных заводах, в районе расположения флотских экипажей, на базаре и в садиках частных домов оставались эти маленькие листки бумаги, на которых крупными буквами стояли слова «Почему мы бастуем».